МИФЫ РУССКОГО СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА Введение Эта книга посвящается мифологии народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Предмет не слишком хорошо изученный и, скажем так, менее распиаренный, чем мифология древнегреческая или древнегерманская, Большинство из нас может назвать два-три имени греческих или скандинавских богов. В этом отчасти заслуга массовой культуры. В последние десятилетия комиксы и снятые по ним фильмы активно эксплуатировали образы Тора, Локи, Зевса, Аида. Не будем углубляться в рассуждение о том, насколько эти образы соответствуют исходным, а просто признаем что какие-то мифологические системы изучены значительно лучше, какие-то — хуже. Многие ли из нас могут с ходу назвать именно якутских, ненецких, саамских божеств? В мифах, которые создавались коренными народами Севера и Зауралья, огромное количество белых пятен. В чем причина? Во-первых, значительную часть своей истории эти народы не имели письменности, и фольклорные сюжеты передавались от человека к человеку почти исключительно в устной форме. Записаны они были очень поздно. Во-вторых, сложно разобраться в хитросплетениях сюжетов, которые народы-соседи часто заимствовали друг у друга. Не потому, что не хватало фантазии, а потому что многие из них вели кочевой образ жизни, и взаимное проникновение культур было довольно активным. В-третьих, долгое время коренные народы русского севера, Сибири и Дальнего Востока жили достаточно замкнуто. Когда же начались контакты с представителями других культур, их представители мифами и сказками интересовались в последнюю очередь а на первом месте были полезные ископаемые, пушнина, другие природные богатства. Одним словом, причин того, почему мифология народов Сибири и Русского Севера изучена слабо, великое множество, и все же более или менее целостную картину создать вполне возможно. Черты древнего мифа проступают в народных празднествах, в старинных обрядах, в более поздних сказках и песнях. Что такое миф? Каковы особенности мифологии коренных народов России, проживающих вдоль Северного Ледовитого океана и к востоку от Уральских гор? В чем разница между мифом, легендой и сказкой? Ответим на эти вопросы и погрузимся в сюжеты, многим из которых не одна тысяча лет.